стоял родной племянник Блудштейна, молодой еврейчик в цивильном, то есть общей европейском костюме, с дорожной сумкой через плечо, и этому еврейчику, не спуская глаз с коржоля, Ламдан Наскара, но внушительно передавал на еврейском жаргоне некоторые инструкции и наставления. Еврейчик, отъезжавший как бы по собственным делам, должен был отконвоировать каржоля до самой Москвы не подавая ему однако и тени подозрения, что он за ним наблюдает но в то же время зорко следя на каждой станции, чтобы граф не вздумал дать три кача куда-нибудь в сторону в пределах края. В этом случае соглядатай должен следовать за ним и точи же известить Осём Блудштейна по телеграфу. Для наиболее удобного, так сказать, ежеминутного наблюдения надо непременно сесть в один вагон с гравским человеком и как можно ближе к сему последнему вступить с ним случайно в разговор и постараться выведать что можно о планах и намерениях его барина. В Москве еврейчик точно так же должен не упускать коржоля из виду. остановиться по возможности в одной с ним гостинице, в наиболее дешёвом, конечно, номере, и вообще тайно следить за ним повсюду, пока наконец граф не осядется вполне в каком-либо определённом пункте, где можно будет устроить дальнейшее негласное наблюдение за ним посредством кого-нибудь из тамошних местных евреев. Только в этом случае еврейчик будет вправе считать свою миссию оконченной. Паспорт согледатая давал ему право на пребывание вне черты еврейской оседлости. Стало бы с этой стороны, на счёт полицейских придирок, он мог быть вполне спокоен. А деньги на путевые и прочие расходы были в достаточном количестве, врученные ему на вокзале дядькой Блудштейном за счёт бен Давида. Таким образом, предупреждение, сделанное сегодня Каржолю Милейшим Абрамом и Аселевичем о том, что где бы он ни был, еврейский глаз всегда будет следить за ним, очевидно, не было одной лишь фразой угрожающей впустую. Еврейская полиция вне полиции и в этом случае, как всегда, оставалась на высоте своего особого назначения в Израиле. По второму звонку граф спокойно вошёл в сопровождении того же Абрама Иоселевича в занятое им купе, где Абрам Иоселевич передал ему с рук на руки билет с квитанцией от багажа, а так как это случилось в присутствии одного из знакомых графа, тоже отъезжавшего куда-то поблизости, то даже простился с его сиятельством самым любезнишим образом, пожелав ему всякого благополучия, в его пути. Глядя на это, посторонние люди могли бы подумать себе, что без сомнения у Коржоля с Блудштейном какие-нибудь дела, и что Блудштейн состоит у него даже на маленьких дружеских послугах, как у такого Гросс Пурица. В то же самое время еврейчик Сагледатый вслед за графским коммердинером юркнул в соседний вагон третьего класса. и по последнему звонку поезд медленно тронулся с места. Абрам Иоселевич стоял на платформе и, приподняв свой петерсбургский цилиндер, как самый цивилизованный еврей, деликатно посылал Коржолю приятные улыбки и прощальные поклоны. Тогда как остававшийся по одоле Анафан Ламдан выразительно грозил пальцем высунувшемуся в окошко еврейчику, «Дескать, смотри же ты мне, гляди в оба!» С вокзала оба они полетели к Бендавиду сообщить радостную весть, что Шейгец Коржоль уже благополучно сплавлен из Украинска под надежным надзором. И Абрам Иосельевич передал при этом старику последний пятидесятитысячный вексель графа, сделав на нем передаточную надпись.